Вечером за столом, за которым присутствовал еще ряд высших чиновников и офицеров, губернатор держался шумно и игриво, как всегда. Для своей книги о евреях он за последние месяцы внимательно изучал сочинения Филона Александрийского, великого еврейского философа. «Он весьма гуманен, ваш Филон, этого нельзя отрицать», сказал губернатор. «Еще гуманнее, чем наши стойки». «А вы заметили, что обычно громче всего кричат о гуманности те, кто проигрывает?» Он засмеялся с присущим ему чистосердечием и похлопал Иосифа по плечу. «Он сводит, этот филон, все ваше учение к одному золотому правилу. Не делай другому того, чего ты не хочешь, чтобы делали тебе». Звучит неплохо. «Но как вы думаете, куда привели бы меня такие правила?» если бы я не делал по отношению к вам того, что строжайше должен запретить вам делать в отношении меня, то не думаете ли вы, что завтра же у нас вспыхнуло бы второе восстание и на этот раз победоносное? Быть может, лет через сто тот, кто будет сидеть здесь в качестве моего преемника и разрешит себе быть гуманным. Но если я буду гуманным... то через сто лет никакого преемника у меня вообще не будет. Впрочем, в одном пункте я проявил по отношению к вам столько гуманности, что могу серьезно поплатиться за нее перед палатином. До сих пор еще в этой стране есть люди, участие которых в восстании выясняется только теперь. Их мы, конечно, арестовываем и конфискуем их имущество, «И знаете ли вы, что богословы в Ямнии отдали приказ бойкотировать аукционы, на которых мы продаем с молотка эти конфискованные земли? Они не хотят признавать нашего права на конфискацию. Не находите ли вы, что это подрывает авторитет власти?» «Но я молча терплю», — он улыбнулся хитро, многозначительно, — Благодаря бойкоту евреев, мои римляне и греки могут здесь купить землю по дешевке. На месте ваших ученых я бы этого бойкота не объявлял. В данном случае они не могут пожаловаться на недостаток гуманности. Спустя некоторое время он продолжал. Может быть, мы иногда действовали слишком круто, но это дало результаты. Чего мы только не сделали из вашей иудеи Иосиф Флавий, мне интересно, что вы скажете как специалист. Вы, Диметрий, обратился он к актеру, должны прежде всего посмотреть старый Сихем. Он называется теперь Неаполь Флавийский, и через два месяца там будет закончен театр. В сентябре состоится освещение. «Празднества, которые я хочу устроить по этому поводу, должны перевернуть вверх дном весь Восток. Мы должны превзойти Антиохию. Было бы замечательно, Димитрий, если бы вы решились выступить на них. Конечно, мы не палатин, но что касается гонорара, соблазнял он актера грубо и беззастенчиво. Вы уж остались бы довольны». «А публика у нас не менее отзывчива, чем римская. Мы умеем быть благодарными. Мы страшно изголодались. Не правда ли, господа?» Обратился он за поддержкой к своим чиновникам. Димитрий дал уклончивый ответ, но губернатор не отставал от него. «Вы оба должны поехать со мной как-нибудь в Неаполь-Флавийский», настаивал он, «и позволить мне самому показать вам мой город». «Няполь-Флавийский, это я могу сказать уже сейчас, станет культурным центром не одной только Иудеи, но всей Сирии!» С бурной любезностью добивался он расположения этих двух людей. Иосиф давно уже против воли восхищался той уверенностью, с какой римляне умели подчинять себе завоеванные страны, и первый день в Кесарии дал этому новое доказательство – скрепя сердце, ему пришлось признать и то, что Флавий Сильва как раз подходящий человек для латинизации провинции. За полтора тысячелетия их владычества иудеи сделали меньше для освоения страны, чем Сильва за восемь лет своего правления. Иосиф начал странствовать и наблюдать. Сначала избегая местности и населенных преимущественно евреями, Он проехал через населенную сирийцами Самарию на северо-восток через Десятиградия до границ Авронитиды. Здесь жил Иов. Задумавшись, Иосиф машинально подбирал те круглые фиолетовые камешки, которые местное благочестивое население считало окаменевшими червями, выпавшими из язв Иова.